цирке. Что может быть лучше летнего цирка, только зимний. Цирк любят все. Старики вспоминают здесь свою молодость, молодые превращаются в детей, а дети, которых досрочно пытаются превратить во взрослых, забывают обо всём на свете и развлекаются, как им и положено. На сей раз они получили возможность соединить приятное с полезным, посмотрев программу развлекательно-познавательную, к тому же с числовым уклоном. Не сомневаюсь, тут кое-кто из юных читателей недовольно поморщится. Возможно, это будет москвич. Возможно, ленинградец. Но уж наверняка не уроженец Немска. И немские дети любят числа с рождения, и поэтому они страшно обрадовались, когда на манеж выбежали два клоуна в костюмах, сплошь размалеванных цифрами. «Здравствуй, пи!» На весь цирк закричал один. «Здравствуй, э-э-э!» — закричал другой. — Что это у тебя висит на руке? — Не скажу! — заупрямился Пи и тут же проговорился. — Сумка! — И что ты в ней прячешь? — Не скажу! — опять заупрямился Пи и опять проговорился. — Корни! — Какие корни? Еловые? — Не угадал! — визгливо захохотал Пи. — Дубовые? — Опять не угадал! — Снова захохотал Пи. — Квадратные и кубические? — А что ты собираешься с ними делать? — Извлекать! «Откуда?» «Из сумки». Тот он действительно извлек из сумки черную табличку и очень крупно написал на ней мелом. «Корень квадратный из 169». «Слушай, Э!» — снова закричал он. «Сейчас я буду тебя экзаменовать. Вот тебе корень квадратный из 169. Как ты будешь его извлекать?» «Надо подумать», — сказал Э и поскреб в затылке. А вот и не надо, возразил Пи. Корни лучше всего извлекать на с целым платком. В руке у него появился большой красный платок с крупными белыми горохами, и он стёр им среднюю цифру в числе 169. Главное сделано, заявил он. Остаются пустяки. Извлекаем корень квадратный из единицы. Что получим? Единицу, закричали со всех сторон. «Правильно!» — подтвердил Пи. «А теперь извлечем корень квадратный из девятки. Получим три!» — опять закричали зрители. «Цифры один и три образуют число тринадцать. Вот вам и корень квадратный из ста шестидесяти девяти». Публика дружно захлопала, а бедный Э наоборот ужасно расстроился. «Не штука извлечь корень квадратный!» — сказал он. «А ты вот попробуй кубический!» «Пожалуйста!» согласился пи и написал на дощечке корень кубический из 1728 потом он стёр опять платком но уже две средние цифры извлёк корень кубический из оставшейся единицы затем из восьми и получил 12 что и есть корень кубический из 1728 э после того заревел в голос и стал утирать нос платком пи А зрители снова захлопали, и громче всех главный терятель. Числовые фокусы его страсть. Девочке-клоуны тоже понравились, она спросила, откуда у них такие смешные имена. Я объяснил, что так математики обозначают особые числа, которые, между прочим, тоже иррациональны. Одно из них для краткости записывают греческой буквой Пи. Это число очень важное. И оно помогает нам вычислить длину окружности, и приблизительно равно 3 целым и 14 сотым. Приблизительно 3,14. Число e обозначает маленьким латинским e, и оно приблизительно равно 2 целым 72 сотым. Приблизительно 2,72. Но девочки, но понадобится много позже, когда она познакомится с высшей математикой. А пока будет с неё и того, что обозначение пи и э вёл великий швейцарский математик Леонард Эйлер, который долгие годы жил в России и был единомышленником великого Ломоносова. Вслед за клоунами выступил жонглёр мнемотехник. Он делал несколько дел сразу. Танцевал на спине у бегущей лошади, жонглировал светящимися дисками и, между прочим, отгадывал степени натуральных чисел, задуманные зрителями. Вы, конечно, помните, что в возведении в степень участвуют три числа. То, которое возводится в степень, называется основанием степени. То, что показывает, в какую степень возводится основание, называется показателем степени. а то, что получается в результате, просто степенью. Так вот, отгадывая степень числа, жонглер-мнемотехник всякий раз представлял ее в виде суммы последовательных нечетных чисел, количество которых равно основанию степени. Например, отгадав число 8, он представил его в виде суммы 3 плюс 5. И так как 8 это 2 в кубе, 2 в третьей степени, то и участвовало в сумме два последовательных нечетных слагаемых. Они-то и зажглись на двух дисках, которыми жонглировал мнемотехник. Точно так отгадал он число 81, представив его в виде суммы трех слагаемых. 25 плюс 27 плюс 29. Ведь 81 это четвертая степень трех. Три в четвертой степени. За этим числом последовало другое. 16, то есть 4 во второй степени. Потом 125, 5 в третьей степени. И всякий раз число дисков менялось в зависимости от основания степени, а значит и от числа слагаемых, на которые она разложена. Интересный фокус одобрила девочка. Каково основание столько и дисков? Но я сказал, что это не фокус, а правило. И я могу его доказать. Фокус же состоял в том, что жонглёр отгадывал задуманные степени да ещё стоя на бегущей лошади. И вот этого я нипочём бы не смог, даже сидя верхом на стуле. Жонглёра сменили воздушные гимнасты. Они тоже делали несколько дел сразу. Куверкались под куполом и заодно показывали действия с обыкновенными дробями. Это было красивое зрелище. Под звуки лунного вальса разноцветные прожекторы выхватывали из темноты стройные фигуры в светящихся костюмах, на которых всякий раз вспыхивали другие числа. Воздушные дроби преображались на глазах, делились, умножались, сокращались, менялись числителями и знаменателями. Покончив с обыкновенными дробями, гимнасты перешли к десятичным, и в воздухе замелькали нули, запятые, знаки приближения. Завершился номер, как водится, самым эффектным трюком периодической дробью. Музыка смолкла, в темноте вспыхнуло числовое выражение: 4 разделить на 39 равно 0, В несколько мгновений оно висело в воздухе неподвижно, затем к запятой одна за другой пристроились цифры. Один, ноль, два, пять, шесть, четыре. Секунды передышки, и к этим шести цифрам снова пристроились те же. Один, ноль, два, пять, шесть, четыре. И еще раз, и еще раз. Теперь над манежем висело длиннюющее число. Нуль. запятая 1 0 2 5 6 4, 1 0 2 5 6 4, 1 0 2 5 6 4, 1 0 2 5 6 4. Но вот оно погасло, и вместо него вспыхнули только первые шесть цифр, стоящие после запятой. Это шестеро гимнастов, выстроились на одной широкой трапеции. Грянула барабанная дробь, и трапеция поплыла по кругу. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Вместе с ней закружились, замелькали цифры. Один, ноль, два, пять, шесть, четыре, образуя одно нескончаемое число с повторяющимся числовым периодом. Наконец движение стало таким быстрым, что уже ничего не разобрать. Все смешалось. слилось в одно светящееся кольцо. И вдруг оно погасло. На несколько секунд цирк погрузился в полную тьму, а когда его залило светом, гимнасты были уже внизу, на манеже. Этот номер тоже всем понравился, но самое большое удовольствие всё-таки получил я. Уверяю вас, ведь мне ещё не удалось рассказать девочке о периодических дробях. Теперь это сделали за меня воздушные гимнасты, да так, как мне и не снилось. Они только одну упустили. Если бесконечную дробь изображают с помощью знака приближения, то периодическую с помощью скобок. Вот так. 0, запятая, скобка открывается, 1, 0, 2, 5, 6, 4, скобка закрывается. это уже мелочь, незначительная деталь, и девочка ухватила её слёту. Следовало однако сделать ещё одно на сей раз важное дополнение. Несмотря на то, что период периодической дроби повторяется бесконечно, сама она при этом остаётся числом конечным, иначе говоря, рациональным. Почему? Да потому что может быть выражена обыкновенной дробью. В данном случае 4 30/9. 4 тридцать девятых. А обыкновенная дробь – число конечное, и поэтому периодические дроби к рациональным числам не относятся. Последним выступал всемирно известный маг-волшебник. Он сразу предупредил, что числовых чудес не показывает, поскольку ничего не смыслит в математике, зато виртуозно переливает из пустого в порожнее. После этого он трижды щелкнул пальцами – И прямо перед ним из воздуха возникли три стеклянных шара. "Перед вами три сосуда", сказал Мак. "В одном из них вода совершенно чёрная. Я взял её из Чёрного моря. А в другом красная. Я взял её из Красного моря. Третий сосуд пуст. Беру первый сосуд. Беру второй сосуд и переливаю из них воду в третий." смешиваю, взбалтываю и вода из Чёрного моря и вода из Красного моря превратились в воду из Белого моря. Все убедились? Все, все кричали вокруг. Но человек никогда не бывает доволен, продолжал фокусник. Теперь у меня есть вода из Белого моря, а я опять хочу. из чёрного и красного. Как быть? Оказывается, всё очень просто. Наберу воду из Белого моря, разливаю её по пустым сосудам. Мы и... перед вами снова вода из Чёрного моря и вода из Красного моря. Что ж. Хорошо я переливаю из пустого в порожнее. Хорошо! Хорошо! кричали зрители, награждая мага щедрыми аплодисментами. «В таком случае», — заявил он, — «сейчас вы увидите, как я превращаю муху в слона». И тут в воздухе перед ним зажужжала светящаяся муха. Он стал водить перед ней своей волшебной палочкой, и она, послушно этому движению, то поднималась, то опускалась, то замирала на месте, а потом вдруг стала расти, расти, расти, и действительно превратилась в слона. В самого, что ни на есть настоящего». Цирк лопнул от восторга. А Мак, очень довольный, раскланился на все стороны и объявил, что теперь ему остаётся только одно протащить верблюда сквозь игольное ушко. Правда, у него нет под рукой верблюда, зато на лицо слон. И вот на глазах у изумлённой публики слон превратился в верблюда. Тогда Мак снова щёлкнул пальцами, и в воздухе перед ним возникла игла. хоть и вовсе и не маленькая, а с добрый метр. Это слегка удивило зрителей, и кто-то крикнул, что таких иголок не бывает. Так кто у людей, возразил Мак. А верблюд как никак побольше человека, он большими иголками шьёт. В публике разumeется хохот, а Мак взял верблюда за хвост и вытянул хвост в нитку. слегка помусолил пальцами, чтобы сделать кончик потоньше, и стал вдевать верблюда в верблюжью иглу. И можете себе представить, это ему удалось? Уверяю вас. В том месте, которое проходило через ушко, верблюд утончался, вытягивался в нить и тут же опять разбухал. Но самое невероятное, что входил он вверх, в иглу верблюдом, а выходил из нее слоном. Так что по обе стороны ушка находились разные животные. Одно постепенно исчезало, а другое, напротив, росло, росло, пока не стало слоном окончательно. Казалось, номер окончен. Как говорится, дальше некуда. Цирк разразился ураганом рукоплесканий. Но тут-то и произошло самое неожиданное. Слон опять превратился в светящуюся муху. Муха взмыло вверх и скрылась из виду. А вслед за мухой под купол взвился сам волшебник и вылетел в трубу. Виноват в окошко предусмотрительно проделанное в парусине.